Глава вторая, часть девятая. «Камень света! Засияй!» Лилия зачитала заклинание, и темный проход был освещен. «Похоже, другие волонтеристы здесь не проходили». На стенах подземного лабиринта Инзаса были установлены светящиеся камни. Камни света. И если человек хоть немного вводил магии, он мог осветить здесь все. И раз место было до сих пор не освещено... Значит, другие в интиристы ещё не проходили. А в интиристы ходили по таким коридорам, чтобы не наткнуться на монстров и избежать бесцельного расхода маны. Господин Ламбер, вы уже бывали в подземных лабиринтах? Бывал давно. Поэтому я знаю, как простой магии заставить камни света заработать. Только я занимался не сбором материалов, а пытался достать спрятавшихся преступников. Давно это было. «Я соревновался с Грифом «Кто больше убьёт Огров?» «Ха-ха-ха, да, герой Гриф наверняка бы так и поступил!» Фиона рассмеялась, подумав, что Ламбер пошутил. «Да кто так охотится?» Ллойд был поражён словами Ламбера. Огры из тех монстров, с которыми могут справиться, лишь высококлассные авантиристы. А Ллойд, Фиона и Лили втроём даже толком его не поранят, прежде чем он их убьёт. Вамбер устранял всех встреченных монстров в лабиринте. Так они добрались до второго этажа, а потом дошли и до третьего. Хэ. Махая мечом, он убил одного монстра за другим. Поблизости была гора из тёп хоб-гоблинов. Господин Вамбер, наша цель мрачный катесо второго этажа. Э Эй, господин Вамбер, там опасно. Дальше мы не пойдём. Поместив меч на плечо, Но я бы вернулся к Фионе и остальным. Если собираюсь спуститься на самое дно лабиринта, а вы возвращайтесь на поверхность. Н на самое дно Но на четвёртом этаже жуткие монстры. Никто ниже не спускался. Если собралась идти, то переходи в крупную гильдию и вперёд. Это не поход для четверых. Мне одного хватит. Да быть такого не может. Фиона, объясни старику всё. Вечно ты меня так называешь, но мне ещё 30 нет. М? Там огонь. Снова хоб-гоблины. Да, да подожди ты. Вамбер пошёл вперёд, и на той образном переходе справа и слева на мужчину набросились два ogre. Господин Вамбер! А я что тебе говорю, старик, на третьем этаже водятся ogre. Уходим отсюда. Все трое поспешили к Вамберу. Всё же они думали, что он ничего не сможет сделать с двумя ограми. «Ммм, места мало, как раздражает», — сказал мужчина, опустив свой меч. Двое огров оттолкнулись от земли и набросились на него, а ламбер оттолкнулся и развернулся на месте. «Ха-а-а-а-а-а!» Ламбер воспользовался тем, что враг оказался в воздухе и разрубил живот. Меч коснулся стены, вызвал с полых искр. Бля! Огромный меч отрубил голову огра и раздавил голову другого. Мужчина подался весом своего доспеха вперёд и аж швырнул врагов. А? Фионы и остальные не верили в то, что происходило у них на глазах. Хм. Ойд, вниз. Вамбер повернулся к ребятам, встретившись глазами с Ойдом. Он взмахнул мечом. А? О! Внезапно Амбер швырнул своё оружие. Периню успел присесть, когда над его головой, параллельно земле, пролетел меч и снёс голову зашешшему за спины хобгоблину. Обезговленный монстр, сделав ещё три шага, уронил дубину и упал. Это Лексен старека и не заметил. Ой, где дёны земля? Кстати, меч долетел до угла и врезался в стену. Видя это, Ойд снова ощутил разницу между ними. Эй, может, стоит вернуться на второй этаж? Я тоже так считаю. Но я впервые здесь. Мне немного интересно. Вот что из себя представляет третий этаж. В отличие от напуганных Войда и Лилии, Фиона заинтересовау третий этаж, где она ни разу не была. Всё же она стала вундеркиндкой ради приключений и возможность попасть в неизведанное место попадалась не так часто. Фиона иногда-то и откровенной глупости говоришь. «Нам далеко до этого старика, если пойдем, там будет 10 раз опаснее, понимаешь? Возвращаемся назад!» Фиона не хотела оставлять Ламбера, а о его мыслях вообще никто не думал. К тому же мужчина так браво, что расправился с ограми, что никто не думал, как его переубедить. И даже если они пойдут с ним, то будут лишь мешаться. Сейчас им следовало вернуться на второй этаж. Фиона какое-то время смотрела на Ламбера, раздумывая – а потом, смирившись, вздохнула. «Господин Ламбер, мы будем ждать у лестницы, ведущей на третий этаж. Не делайте глупостей!» «Понял». Дал короткий ответ мужчина, и, наступив на труп Огра, растворился за углом. Лойд посмотрел на оставленный на трупе след и прищурился. «Насколько же тяжел этот доспех? Если встретимся с Ограми, конец нам. Возвращаемся на второй этаж!» После слов Лойда... Они поспешили по дороге, устанавливая трупами монстров. «Я же не в первый раз и все еще поражаюсь. Старик точно человек?» Пробормотал парень, а Фиона неуверенно улыбнулась ему. И тут внезапно Лили остановилась. «А? Что-то случилось с Лили?» Фиона обернулась и увидела, как хмурая девушка приложилась ухом к стене. «Странно. Кто-то приближается. Люди. Четверо. Нет больше». Здесь есть камни света и прохода хватает. Потому обычно одним маршрутом никто не ходит. А? Видать из-за того, что старик Уамбер побросал кучу трупов хобгоблинов, вот они и подумали. Может, этого авантюристов уже нет. Если столкнёмся с ними, это может повлечь за не нужны неприятности. Если кто-то нарывается на драку и нацелился на авантюристов целью поживиться, то он должен быть достаточно силён. Б. Быть не может. Если так, то бояться надо не монстров, а людей. Кто-то со злым умослом следовал за ними. Если не повезёт, на третьем этаже можно наткнуться на огра. Поэтому они должны быть достаточно сильные. Что делать будем? Эй. Это нехорошо. Ойд покраснел, а Лили побледнела. Фиона закрыла глаза и задумалась. вернулся и указал в направлении, где был Амбер. Пойдём за господином Амбером. Если пойдём слетом, то монстров будет немного. Если будем сражаться, только потратим больше времени. Скорее всего, эти преступники нам не по зубам.